Деньги только подчёркивают, какие схемы существуют в вашем мозгу. Если вы стремитесь потратить всё, что получаете, скорее всего, увеличение доходов просто приведёт к росту расходов. Поэтому и говорят: у дурака деньги долго не задерживаются. Я уже не раз говорил, что мы идём в школу за научными знаниями и профессиональными навыками, и то, и другое очень важно.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 Однажды отец сказал мне, что наш дом его самое крупное капиталовложение. Когда я не выдержал и объяснил ему, почему я не считаю дом хорошим капиталовложением, произошёл не очень приятный спор. На следующей схеме вы увидите, как по-разному воспринимают богатые и бедные отец свои дома. Один считает дом активом, а второй пассивом. Рисунок номер 11.